2 января возобновлены горные работы. Производительность падает, потому что мы быстро слабеем. и с т р а ч е н ы последние книги, остатки одежды, постельного белья и полотенец. Спим теперь на голых пневматических матрасах. Крахмал получать больше неещего. Тем не менее сделано было немало, и давление в хранилищах поднялось до 2700 фунтов. В бассейн поступило не более двух футов. Почти вся вода превращается в газы. 3 января. Давление в хранилищах 3300 фунтов. Продолжаем горные работы и собираем в небольших количествах солнечные элементы. Теперь мы слабеем довольно быстро. Большая часть жиров истрачена. Потребляем с пищей огромное количество калорий, но не можем сохранить свой вес. Очевидно, раньше никто не задумывался, как быстро в таких условиях может изнашиваться человеческое тело. 4 я н в а р я Завтра собираемся к точке связи, и сегодня отправляюсь на отдых раньше. Совершенно обессилен, хотя о с о б о тяжелой работой не занимался. В хранилищах давление составляет примерно 3800. Остается еще целых 2200 фунтов допустимых для такого типа баков. Лицо у меня осунулось, а щеки ввалились, как и у всех, кроме б е н д е р а Тот, кажется, переносит нынешнюю ситуацию легче. Наши конечности слегка распухли. Это такая обманчивая видимость здоровья. Носим только шерстяные брюки и шерстяные носки с толстыми резиновыми башмаками. Все это невозможно переработать в крахмал. Порезы и с садины заживают на удивление медленно. Частенько они даже увеличиваются вместо того, чтобы уменьшаться. 5 я января. Мы вернулись, но посадка на этот раз оказалась неудачной. Солнце уже село, работали только прожекторы, но я думаю, главной причиной была моя крайняя усталость и сонливость. Посадочные пружины сломались и слегка поврежден корпус. Острый обломок скалы пробил в нем небольшое отверстие. р а считает, что его можно заделать, ему будет помогать наименее ослабший Бендер. Никакой помощи землянам оказать не смогла. Они сказали только, что все подопытные животные умерли, причина якобы неизвестна. Я почему-то думаю, что они причину знают, просто решили не говорить правду. На спасательном корабле завершаются ремонтные работы, так что новостей получили немного. Данкан в своих предположениях не ошибался. Доктор Манро, занимающийся этой проблемой, находился у передатчика, но информацию передать отказался. ш е с т января. Новый генератор, как нельзя кстати. Чувствуем себя плохо, если температура падает ниже 80 градусов по Фаренгейту. Приходится устанавливать возле рабочих мест мощные обогреватели. Мы все больше механизируем и автоматизируем наш труд. Когда комната, которую сейчас вырубаем, будет закончена, остановим работу до наступления лунного дня. Вероятно, это произойдет завтра. Теперь у нас достаточно воды, чтобы обеспечить спасательный корабль топливом. 7 января. з а к о н ч е н ы горные работы. Полученного материала хватит на два дня работы печей. После этого будет проводиться только электролиз. У нас сейчас достаточно аппаратов электролиза, чтобы использовать всю энергию, которую дают солнечные батареи. Мур заявил, что пищевого сиропа хватит до прилета спасателей, но когда начнется следующий лунный день, производство будет продолжено. Мы потихоньку идем к голодной смерти, хотя голода не чувствуем, лишь с и л ь н у ю усталость и боль в руках и ногах. А благодаря стимуляторам Мура еще и чувствуем себя вполне счастливыми. 8 января. Гарнер, Хью, Мур и я собрались на заседание в кабинете Гарнера. Я, кажется, не упоминал, что комната руководителя экспедиции соединяется с кабинетом отдельным входом. Вопрос касался Бендер. а Он силен и активен, как всегда. Лицо у него нормальное, руки и ноги не распухают. Хью и Мур согласны, что это возможно только за счет естественной пищи, которую он тайно принимает. Гарнер попросил меня понаблюдать за ним и попытаться найти тайник. Все согласились, что именно Бендер крал продовольствие. Сегодня вечером мне показалось, что он оценивающе рассматривает всех нас поочередно. Бедный Мелвилл как раз читал лекцию по астрофизике. Опасаюсь, что он погибнет первым. Обрубок его ноги сильно распух. А Бендер, боюсь, замышляет недобро. е Чуть позже он перевел разговор на ценность применяемых нами металлов и алмазов. Мы решили, что алмазы не представляют ценности, поскольку если привезти их на Землю, весь алмазный рынок окажется под угрозой. А вот сплав осмия и иридия был назван самым полезным открытием. Говорили о возможности финансирования следующей экспедиции деньгами, которые можно выручить от его продажи. 9 января. Ночью вести н а б л ю д е н и е не получилось. Комната б е н д е р а далеко от моей, ничего не видно. К тому же я сидел в темноте и уснул, очень устал. Рядом с б е н д е р о м живет р а й с я втянул в это дело и его. Мы убеждены, что б е н д е р прятал украденное продовольствие в куполе или еще где-то и принес его, когда ходил за серебром. Завтра пошлем его туда снова, и тогда комнату можно будет обыскать. д е с я т января. Бендер ворчал, отправляясь за серебром, но ему все равно пришлось пойти, ведь он теперь самый сильный из нас. Тщательный обыск в его комнате не дал абсолютно ничего. Помещение слишком голое, чтобы там можно было устроить какой-нибудь тайник. Нарисованные к е н д а л о м картины целы, и это доказывает, что в стенах ничего не спрятано. Спрятать пищу на себе тоже невозможно. Бендер становится угрюмым и высокомерным. Райс сообщил, что прошедшей ночью ничего не заметил. 11 января Бендер вдруг сильно заболел, и я рассказал остальным о ловушке, которую подготовил для вора осенью. Это была большая порция слабительного, которую я попросил у Хью. Мы знаем теперь, что вор именно Бендер, но не можем ничего сделать. Физически он значительно сильнее нас. Я придумал план, предложу его завтра. Мы должны вернуть продовольствие. Бендер знает, что мы его подозреваем, но только смеется над нами. У нас ведь нет никакого оружия, кроме ракетниц. д в е января, десять часов утра. Предложенный план был принят. Райс отключил шлюз, и теперь невозможно войти, пока мы снова не подключим энергию. Бендер в это время был снаружи с двенадцатичасовым, как он думал, запасом кислорода в баллоне. На самом деле кислорода там только на один час. Мы сообщили Бендеру о том, сколько ему осталось жить, и потребовали, чтобы он сказал, где прячет украденное продовольствие. Он грозит разрушить солнечные батареи, но у него недостаточно кислорода, чтобы подняться к ним, а потом вернуться к шлюзу. Десять тридцать утра. Бендер проклинает нас и о т к а з ы в а е т с я сказать, где спрятано украденное, говорит, что не позволит нам отобрать его. Он хочет, чтобы мы погибли. Тогда появится возможность нагрузить спасательный корабль драгоценными металлами и объявить все месторождения своей собственностью. В худшем случае он возьмет с собой на несколько тысяч долларов осмия и иридия, называет нас дураками за то, что мы собираемся в е с т и обратно приборы, когда можно взять столько драгоценных металлов, что хватит на полдюжину экспедиций. Единственная причина, которая привела его к нам, состоит в том, чтобы получить пай в горных разработках, которые, как он слышал, будут вестись на Луне. Узнав же, что мы хотим передать все эти богатства инвесторам, он начал красть продовольствие в надежде, что переживет всех и сможет подать заявку. 10:45 утра. Кислород кончается. Бендер постепенно слабеет. 10:50. Он сказал, что пища спрятана внутри пневматического матраса и потребовал, чтобы его впустили, проверили матрас. Бендер сказал правду. Прошел почти целый час, и когда открыли шлюз, Бендер уже находился без сознания. Продовольствие передали мне, и я его спрятал. Кроме меня, о его местонахождении знают только Мур и Гарнер. Мур говорит, что с помощью своих аппаратов получит больше, чем вложила в это продовольствие природа. Вкусовая ценность продовольствия для нас значения не имеет. Бендер в неистовстве. Он бросился на нас, когда пришел в сознание. Кажется, он рассчитывал оказаться внутри до того, как потеряет сознание и отобрать у нас продовольствие. От Бендера надо избавляться. Он представляет опасность. 13 января. Мур творит чудеса. Он взял на переработку всего один фунт пищи, но мы уже прибавили по полфунта каждый. Бендер ходит за мной по пятам. Мне от этого становится не по себе, потому что он гораздо сильнее. Гарнер взял немного еды, когда я увел Бендера в ангар. Это невыносимо. 14 т ы р января. Бендер снова нашел продовольствие. Теперь мы не знаем, где оно спрятано, а уйти из замка он отказывается. Мы должны по одиночке приносить ему пищевой концентрат, потому что он не чувствует себя в безопасности, когда вокруг много людей. Если откажемся, он будет есть спрятанные продукты. Мы в отчаянии. п я т н а д ц а т января. Завтра все эти неприятности кончатся. ш е с т января. Бендер казнен. Райс перемонтировал провода на щите и подвел к нему 5 0 т 0 ы с я ч вольт. Таким образом, прикосновение к главному рубильнику стало бы смертельным. Затем, с помощью р е о с т а т а Райс уменьшил яркость освещения, затем увеличил ее, потом снова уменьшил и под конец закричал. Свет по-прежнему горел тускло. Райс лежал на полу. Хью и Гарнер изображали, что оказывают ему помощь, а я пошел звать б е н д е р а который выполнял обязанности второго электрика. Увидев происходящее, он бросился к главному рубильнику. Похоронили б е н д е р а в полумиле от замка. Это была тяжелая работа для нас четверых. Теперь надо найти спрятанную пищу. 1 е м января. Сегодня нашли продовольствие и восстановили потребление естественной пищи. Мы очень подавлены случившимся. Мел в л л чувствует себя все хуже, Ихью очень боится за него. 18 января около двух часов ночи нас разбудил слабый крик из комнаты Мелвела. Вся его койка оказалась залита кровью, текущей из культи. Хью делал все возможное, чтобы остановить кровотечение, но едва Жгут снимали, кровотечение возобновлялось. Жгут снимать не стали, но Мел в л л потерял слишком много крови. Он умер около семи часов утра. Ткани, зарастившие рану во время голодания, разрушились. Его похоронили на вершине утеса над замком. Всего два дня назад мы несли другого члена нашей экспедиции, человека, который, скорее всего, и виноват в смерти м е л в и л л а Тогда мы с трудом справились с этой тяжестью. Мелвил оказался легким. 19 января. Завтра восход солнца. Больше никаких горных работ. Проводим время лежа на пневматических матрасах и купаясь в тепле электрических радиаторов. В нас как будто совсем не осталось энергии, но думаю, вскоре мы должны поправиться. Прибавили по фунту каждый. 20 января. Сегодня во второй половине дня взошло солнце и заработали все аппараты. Рид Кинг, Райс и я трудились у печей и израсходовали весь запас гипса. Теперь аппараты электролиза работают только на воде из бассейна. Давление в хранилищах постоянно увеличивается. Украденное Бендером продовольствие почти закончилось. Его хватит еще на один прием пищи, а мы поправились всего на два фунта. Мур прибавил четыре фунта, потому что я давал ему дополнительный п а е к в тайне от него самого. Нам еще понадобится помощь Мура. 21 января. Хранилища 1О и 1А полны. Начала заполняться вторая группа. Восстановлено все топливо, израсходованное в течение ночи. Мур и Толмен пытаются автоматизировать производство пищевого продукта, а я вместе с доктором Хью и Райсом учимся управлять этим устройством. Они потребляют огромное количество энергии. Двадцать в т о р о января. Сегодня мы были на залежах карбида и принесли почти тонну. Ходили в шестером. Завтра надо доставить нитриды. Я без сил, мышцы страшно болят, сильнейшая сонливость. Все остальные тоже ходят как в полусне. 23 января смогли принести только три четверти тонны нитридов, потому что Кинг на обратном пути упал и похоже серьезно пострадал идти не мог, пришлось выкинуть часть минералов и положить его на санки нового похода наша команда совершить не сможет доктор Хью запрещает, потому что наши ноги слишком распухли Кингон сказал, что у того разорвана мышца действительно мышца разорвана пополам Это очень больно, но сейчас к и н г у дали снотворное, и он успокоился. Поврежденная нога кажется не действует, и это очень пугает доктора Хью. 24 января. Сегодня за н и т р и д а м и ходила вторая команда. Муру и Гарнеру тяжелые работы строго запрещены, а оставшиеся три человека много не принесут. Поэтому я пошел с ними. Хью, Райс, Кендалл и я. Маленькому Кендалу пришлось т у г о но он старался изо всех сил. Вернулись благополучно, с полутонной известняка. Кинг уже проснулся. Осмотрев его, доктор Хью сказал нам, что разорванная мышца полностью исчезла. Самая ужасная форма каннибализма. Тело питается самим собой. Любой поврежденный член почти сразу же потребляется голодающими тканями. Кинг говорит, что чувствует себя гораздо лучше, но нога его теперь практически безжизнена. н 25 января. Я оставался сегодня в замке вместе с Ридом и следил за энергией и оборудованием. Уровень воды в бассейне понизился почти на пять футов. Зато давление в заполняемых хранилищах одна и полторы тонны. Группа горняков, которую на этот раз возглавлял р а й с возвратилась с фосфатами и небольшим количеством магния. Груз был невелик, но все страшно устали и у всех распухли ноги. Доктор Хью говорит, что мы теперь похожи на паровой двигатель, у которого достаточно топлива и хорошее давление пара, но поршень и котел не выдерживают нагрузки. Другими словами, у нас достаточно энергии, однако наши тела слишком слабы, чтобы перерабатывать ее. Он предложил сократить потребление пищи, и это было принято. 26 января. Райс еще раз сломал ногу. Она вдруг подогнулась, когда он шел по коридору, упав, он отцарапал руку. Доктор Хью говорит, что перелом очень опасен. Райса отправили в постель, ногу загибсовали. Она не срастется, пока не будет натуральной пищи, но по крайней мере кости находятся в правильном положении. Райс много для нас сделал, и мы не хотим потерять такого замечательного товарища. Царапины на его руках очень беспокоят Хью. Тот промыл их антисептиком и залил колодием. Гарнер сегодня не покидал своей койки. Самый старший из нас он страдает больше остальных. Хью вполне серьезно заявляет, что для Гарнера происходящее даже хорошо, поскольку сейчас происходит растворение излишней извести за долгие годы накопления в организме. Если он станет питаться натуральной пищей, то значительно поздоровеет. Кинг выглядит совсем неплохо. 27 января. Сегодня рано утром Кинг умер. Он позвал нас в 3.30, и почти сразу началась а г о н и я Поврежденная нога ужасно распухла и приобрела пурпурно-красный цвет. Кожа напоминала раздувшийся мешок. Кинг был очень слаб, и мы ничем не могли ему помочь. Стимулятор только усилил бы приток крови в ногу. Судя по всему, началось заражение. Доктор Хью наложил жгут. Около восьми часов Кинг умер. Похоронили его рядом с Мелвиллом. Начали понимать, почему земные врачи отказались сообщить информацию о вероятном сценарии нашей смерти. Во избежание разрыва в мышцах ю предписал нам абсолютный минимум движений. Двадцать в о с ь января. Четыре дня до захода солнца. Спасательный корабль, по мнению Лонга, должен прибыть девятнадцатого февраля. Значит, через двадцать два дня. Если не будет несчастных случаев, мы должны дожить до этого времени. Третье и четвертое хранилища заполнены на 75%. п р о ц е н т о в В глубокой части бассейна осталось всего восемь футов воды. Мы почти ничего не делаем. Неутомимый Райс, несмотря на сломанную ногу, несколько дней работал в мастерской, двигался в кресле на колесах и, наконец, попросил для себя маленький паровой автомобиль. Сейчас сделает еще несколько таких же. Несмотря на мрачное п р е д с к а з а н и я Хью и благодаря его заботе, царапины на руках Райса не увеличиваются. 29 января Райс передал один из маленьких автомобилей мне. Машины приводятся в движение миниатюрным двухцилиндровым паровым двигателем и экономят нам силы, когда нужно перемещаться по обширным помещениям замка. Когда-то мы радовались свободе передвижения, а теперь ругаем, потому что путешествие из х о л о д а наших комнат получается чересчур утомительным. Канатный привод давно демонтирован, и автомобильчик может легко двигаться во всех направлениях. Он способен везти двоих, и я часто выполняю обязанности перевозчика. Райс тоже. 30 января. Хью опасается за здоровье Райса и попросил его приостановить работу. Всего Райс успел сделать три автомобильчика и сегодня к вечеру закончил прицеп, который может тащить за собой одна из машин. В хранилищах почти полное давление, все топливные баки заполнены. Хранилища должны обеспечить наш путь домой, поэтому мы следим за давлением в них с надеждой и беспокойством. Райс настоящий гений механик. Его бесподобные механизмы работают полностью автоматически. 31 января. Завтра заход солнца, и мы надеемся, что к этому времени давление в хранилищах достигнет нормы. Толмен впал в бессознательное состояние, из которого его невозможно вывести. Хью опасается, что это конец. Он ввел в кровь глюкозу и раствор протеина, чтобы хоть как-то обеспечить сердце необходимой энергией. Надеется какое-то время поддерживать жизнь Толмена в таком состоянии, но уверенности в успехе нет. Мы перетащили матрасы в холл, чтобы быть вместе. Оставаться в одиночестве больше никто не хочет. Мы не покидали замка уже шесть дней, исключение делается только для похорон. Мур утверждает, что у него хватит пищевого сиропа по крайней мере на три месяца.